Глава седьмая. Эмилия. После пары мои так называемые «подруги» ринулись ко мне, расспрашивая об идее нового фасона. Как я до такого додумалась? У кого шило? Многие расхваливали мою смелость, хотя большинство все же осталось при своем мнении. Глава гудела от их вздохов и щебета. Мне было неприятно. Я уже сделала для себя выводы. От меня отвернуться, стоит лишь чуть оступиться. Еще и помогут окончательно потерять равновесие. Я отделалась от девушек, И вернулась в лабораторию. Дезмонд сидел за столом, просматривая какие-то письма. В первые мгновения, когда я вошла в лабораторию, решила, что он меня не заметил. Но стоило переступить порог, как дверь за моей спиной захлопнулась, а замок щелкнул, подчиняясь магии Дезмонда. От неожиданности я подпрыгнула на месте. Так залюбовалась им, что не заметила применение магии. Дезмонд сложил письма и запер их в верхнем ящике стола. Только потом взглянул на меня. Улыбнулся, вновь рассматривая мою одежду. Я была не права, он довольно привлекательный мужчина. Я так понял, твой внешний вид связан с условиями спора, которые ты проиграла. Да, тебе все равно идет, необычно, похвалил он, продолжая ухмыляться. Я медленно пошла к Дезмонду, хотя больше всего хотелось сорваться на бег, чтобы скорее обнять его, прижаться к твердому телу, привыраженного мной мужчины. Нити заклинания тянули нас друг к другу, но пока обоим удавалось сохранять контроль, относительный контроль. Дезмонд все же не выдержал, подскочил с места, обогнул стол и обнял. «Глупо, очень глупо приходить ко мне средь бела дня», шептал он, покрывая короткими поцелуями-укусами кожу моей шеи. «Знаю, но я пришла не для этого». Но все равно с радостью подставляла шею, а потом и губы новым поцелуем. «Нет», — притворно удивился Дезмонд. «Придумала повод?» «Я не придумала», — все же отстранилась, обиженная предположением Дезмонда. С окна вдруг вспорхнул Ворон, заставив меня оторваться от лицезрения Дезмонда. Ворон приземлился на стол, и Дезмонд мягко погладил гладкие перья на крыле птицы. «Это из-за него перевернула страницы моей книги!» Я обвиняюще указала пальцем на птицу. Ворон каркнул и взглянул, словно с насмешкой. «Это Петр. Он предупредил меня о вторжении в лабораторию в тот день». Дезмонд чуть щелкнул Ворона по клюву. «Удружил приятель!» — сукоризной проговорил он. Ворон обиженно каркнул и вновь полетел к окну. «Так для чего ты приходила?» Дезмонт вновь сосредоточил внимание на мне. Снова нестерпимо захотелось оказаться в его объятиях. «Ах, да, не знаю, важно ли это, просто я недавно думала о реактивах, которые пропадают. Что-то видела?» Дезмонт миг подобрался и взглядом и жестом давая мне понять, что ожидает продолжение. «Не совсем. Я часто работаю в лаборатории. Так вот, я заметила, что последние три месяца уходит больше порошка от тремулы, светящегося гриба и листьев златоцвета, а обычно их всегда в избытке. Они редко используются. «Тремоло и златоцвет». Дезмонд глубоко задумался. Сейчас он походил на ящейку, вдруг взявшую след. «Больше ничего необычного не замечала?» «Вроде нет. Если еще что-то вспомнишь, сразу рассказывай мне, и больше никому, поняла?» Предупреждение и холод в его голосе заставили насторожиться. «Неужели это и вправду так важно?»